Глава шестая. Я лежала на полу. Захария склонился надо мной. Что случилось? спросила я. И удивилась, как слабо звучал мой голос. Он помог мне сесть. В голове з а в о р о ч и л а с ь тупая боль. Как ты себя чувствуешь, Мальта? Я. Голова очень болит. Неясный отблеск неприятных, пугающих воспоминаний. Не знаю почему, я потёрла шею, мне захотелось удостовериться, что моя голова всё ещё на плечах. Мне нужно кое-что проверить, сказал Захария, поднимаясь на ноги. И вот он напугал меня. Видимо, произошло что-то совсем нехорошее. Я сделала что-то плохое? Захария усмехнулся. Скажем так, нужно подумать, что с тобой делать. Да, не ожидал. Чего вы не ожидали? Признаться, я в некотором замешательстве от неординарности твоего дарования. Захарий взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. Я очень доволен. Что я сказала? Боль в висках напоминала вспышки зорницы. Я не помню. Немного. Но это было весьма неожиданно и интересно. Он помог мне подняться, и я едва не упала. Стены комнаты закружились перед глазами. Захария поддержал. Мы спустились по крутой лестнице. Мак быстро п е р е г о в о р и л с Медеей, после чего спешно куда-то ушел. Что ж, сказала она, и уголки губ дернулись. т ы все-таки Мак. Поздравляю. А теперь начнем твое преображение. Какое преображение! Она привела меня в холодную комнату, стены которой были отделаны белыми плитками. Там в ряд стояли глубокие бадии. Медея повернула кран, и в одной из б а д е й хлынула вода. Ну-ка! Она обошла меня по кругу. Посмотрим, посмотрим. Я не успела о помниться, а у нее в руках уже оказались ножницы, которыми она лихо отхватила мне косу. Никчему эти излишества. Мой вскрик! отразился от стен, что вы слезы вскипели и покатились по щекам, нечего прочитать и вопить, эта пакля только бы мешала. У тебя не будет времени рассиживаться целыми днями перед окном и чесать волосы. Я смотрела на свою косую руке, голова в раз сделалась легкой, я провела рукой по волосам, пряди рассыпались едва достигая плеч. Нечего на меня пялиться. Все вы так держитесь за свои прически. н е к о г д а мне тебя уговаривать, а теперь, когда основное дело сделано, дай мне подравнять. Нет, не трогайте меня. м е д е я не стала уговаривать, лишь пожала плечами. Как знаешь, раздевайся и мойся. Маги придерживаются строгих правил в личной гигиене. Привыкай. Она подошла к шкафчику и извлекла грубое полотенце и кусочек остро пахнущего мыла. Не стой с толбом! крикнула она на меня. Или я сейчас п о з о в у помощниц. Думаешь, ты первая такая особенная? Нет, такого унижения я не выдержу. д р о ж а щ и м и руками я принялась развязывать шнуровку корсажа. Вот и славно, сказала Медея, чуть смягчившись. И когда я залезла в бодью, быстро подобрала моё платье, белье и даже ленту, унесла куда-то. в с к о р е она вернулась с новой одеждой. Вода была тепловатой. кусочек мыла словно ожил и выпрыгнул из рук, я шарила по дну в попытках его поймать. Еще не закончила, быстрее и быстрее, ты и так чистенькая, барышня. Подгоняемая я н а к о р о вытерлась и да что ж ты стоишь? Но это же мужская одежда. Я перебирала рубаху из небеленого полотна, черные шерстяные штаны и коричневую мантию. На б е л ь е я старалась не смотреть, оно было просто неприличным. Две нижние сорочки и вместо панталон нечто короткое. Медеев сплеснула руками. Штаны и рубаха. Это удобно. Юноши и девушки, которые поступили к нам учениками магов, носят одинаковую одежду. Не на балу тебе танцевать. Но если хочешь ходить голой, то дело твое. И хватит рыдать, д у р е х а Где моя одежда? с х л и п н у спросила я. Мне казалось важным. получить обратно свои вещи частичка привычной жизни связь с домом догорает откликнулась магичка одевайся час уже позднее а мне хочется немного поспать думаешь легко с вами всеми возиться вас много а я одна где эта негодяйка в сердцах воскликнула она я понятия не имела о ком она говорит но спрашивать не стала Пол неприятно холодил стопы зачем она сожгла мое платье оно же было почти новым его можно было отправить домой А мама с к р е с т й нашли бы применение ткани. Вот это порядки у магов. Я не шучу. Пойдешь в общую спальню голой? Краска бросилась мне в лицо. Я сильнее с т и с н у л а полотенце. Одного взгляда на злое лицо Меди хватало, чтобы понять, она исполнит свою угрозу. Одевшись, я почувствовал себя лысой и несчастной. Да. Захочешь, отрастишь волосы. Никакой трагедии. И как пройдешь обучение, получишь цвет своей мантии и сможешь снова ходить в платьях. Почему? Почему вы такая жестокая? Медея смирила меня неприязненным взглядом. Я жестокая, вот п о г а н к а говорить мне такое. Ох, будь моя воля, ты бы получила. Но мэтр Захария за тебя просил. Я для твоего блага стараюсь, а она з н а й себе рыдает. Слушай меня внимательно. Раз судьба распорядилась так, что у тебя есть магия, то ты теперь должна стать достойной служить своему королю и своей стране. Мы защищаем народ от троллей. Пустите! Руки убрала тварюга! Раздались крики и топот ног. Два мага тащили в умывальню упирающуюся девицу. Ее русые волосы разметались и закрывали лицо. Она истошно орала и страшно сквернословила. у б ь ю Прорычала она. и оставила глубокие следы от ногтей на руке мага сукины выродки пустите снимайте с нее одежду и в б о д ь ю за магами и девицей спешила магичка у нее было властное лицо с очень длинным носом черные волосы коротко о с т р и ж е н ы и гладко зачесаны назад на шее повязан яркий сиреневый шарф на самом деле она была на пару лет старше меня Я с ужасом смотрела, как маги выполняют приказ. Они без всяких церемоний рвали одежду, не стесняясь награждать девушку тумаками. Но та н я оставалась в долгу. При первой же возможности ее зубы сомкнулись на у х е мага. Ведьма в з в ы л о н и по щеке побежала струйка крови. Отцепите, потаскуха! Крики многократно усиливались, отражаясь от стен. Алиса, эту Захария тоже определил на небо. К вам, д л и н н о н о с а я Алиса. повернулась и смерила Мидею недобрым взглядом. Мидея, мы тут заняты. Ты не могла бы сама отвести ее? Каждое слово было пропитано ядом. Мидея несколько мгновений что-то решала, а потом ухватила меня за рукав и потащила прочь. Нечего тут смотреть, рявкнула она, как будто я ее задерживала. Магичка тащила меня по длинным переходам и коридорам, но у меня не было сил удивляться масштабам замка, который внутри. к а з а л с я гораздо больше, чем снаружи. Вот видишь, как оно бывает, говорила Медея, плохо сдерживая злость. С какими д и к а р к а м и приходится иметь дело! Кто она? Медея резко остановилась. Она будущий м а г как и ты. Ваше прошлое не имеет значения. Неважно, кем ты вошла в наши двери, была ли ты мещанкой, крестьянкой, да хоть дворянкой. Теперь все равны. Отныне значение имеет только талант, трудолюбие и старание в развитии способностей. Ты думаешь, я о с т р и г л а твои волосы из личной прихоти, или мне так уж хотелось сжигать твое платье? Признаться, именно так я и думала. Нет, все это имеет сакральный смысл. Вы все теперь в одинаковом положении. Начинаете с чистого листа. У вас больше нет семьи. Здесь ты обретешь новых братьев и сестер. Я не хотела новых. У меня уже были брат и сестра, но свое мнение я решила оставить при себе. Амидея повысила голос и продолжала со страстной убежденностью: "У вас ничего нет, ни своей одежды, ни других вещей. Как человек приходит на этот свет н и с чем, так и вы рождаетесь заново. Здесь мы стараемся, чтобы вы быстрее встали на путь магии и приобрели правильные цели. А волосы это ложный повод для гордости и напоминание о прошлом. Будущее предопределено. Теперь поняла? Я промолчала. Сердце всколыхнулось. Волна протеста. Маги всегда стоят особняком от других людей. Нас боятся, потому что сила на нашей стороне. Мы пользуемся привилегиями и свободой. Судить нас может только суд магов или сам король. А мы все шли и шли. Я совершенно потеряла счет переходом и поворотом. Мэтр Захария велел поместить тебя на небо. Небо? Мы так называем жилые помещения с парнями и девицами вроде тебя. Это какими? От которых можно ожидать проблемы? Я удивилась. Признаться, я не собиралась доставлять какие-то проблемы. Я не хочу, чтобы на семью наложили штраф, поэтому не собиралась сбегать. Я не доставлю никакого беспокойства, сказала я с холодной решимостью. Если Мэтр Захария посчитал, что тебя надо отправить на небо, значит так тому и быть. Очередной коридор оборвался. Я не поверила своим глазам. Прямо внутри замка протекала река. Ее бурные, шумные воды шипением бросались на мраморные плиты. Пришлось попятиться, иначе это грозило мокрыми ногами. Небом, кратко сказала Медея, указывая прямо. Небом оказался небольшой островок, на котором возвышалось строение, похожее то ли на мельницу, то ли на небольшую башню. Это видение так меня впечатлило, что я на несколько мгновений позабыла о своих горестях. Но почему небо? воскликнула я. Потому что, со значением произнесла Медея. Она широко развела руки, направив ладони вверх, и неразборчиво пробормотала несколько слов. Неужели? Я только что слышала заклинание? Настоящее? Реку, словно, разорвали на двое. Волны раступились, и я с опаской смотрела на мерцающие серебристым светом водяные стены. Заходи, приказала Медея. По образовавшемуся проходу к нам навстречу спешила старуха с морщинистым лицом, напоминающим сушеную сливу. Однако темный взгляд был о с т р и ярк. о Медея поморщилась и возрелилась на старуху: "Почему вы не спите, госпожа Нокс?" Тара с т я н у л а рот в хищной улыбке. Все зубы у старушки были на месте, белые, крепкие и очень острые на вид. "Бесонница, дорогая Медея." Ты привела нам новенькую. Как видишь, скоро прибудет еще одна. Ее приведет Алиса. Свежая кровь это хорошо. Вместе веселей. Старуха оценивающе посмотрела на меня. Ты значит с мутянка ь и переполошила магов. Я отшатнулась. Нет, ничего подобного. Оставь ее в покое, госпожа Нокс. м е д и я повлекла меня вперед, но старуха не отставала. Ты что же колдовала и не спешила на службу к королю? А может у тебя был любовник и з т р о л л е й Я почувствовала, как уши начинают пылать, какая немыслимая пошлость. Само слово любовник повергло меня в шок, а еще троль. л Госпожа Нок с п о к о в ы л я л а с проворностью, которую трудно было ожидать от столь дряхлой старухи. Медея, скажи, она ведьма? Поэтому ее определили сюда к нам. Отстань, иди к себе. А, похоже, ты сама не знаешь. Я это чувствую. Этот красавчик Захария не сказал тебе в чем дело. д у р и т тебе голову, Амидея. Но я знаю один рецепт. Достаточно трех капель в суп и он будет ублажать тебя всю ночь. И ему тоже полезно. Такой холодный этот Захария. Его страсть магия. Госпожа Нокс заливисто рассмеялась. Тихо, шикнула на нее Медея, ты всех перебудишь. Но старуха не отставала, она забежала чуть вперед и, заглядывая в глаза, спросила меня: "Знаешь, дитя, почему замок зовут башнями пепла?" Я не знала, но немедленно получила ответ: "Здесь старые жизни сгорают дотла. Если у тебя были мечты, то от них останется пепел." Госпожа Нокс отступила, давая нам с Медеей дорогу. Спокойной тебе ночи, девочка. Ведьма, старая ведьма, буркнула Медея и поджала губы. Мы вошли в круглую башню на островке. Вода в реке с шумом соединилась и снова понеслась по кругу. Как такое возможно? Река, что несется по кругу и раступается под действием заклинания? Башни внутри других башен? Это отдавало безумием. Медея привела меня в длинную комнату без двери, но с решеткой из толстых прутьев. Правда, сейчас решетка была открыта. Магичка показала на кровати, что стояли в два длинных ряда. в ы б и р а й любую свободную, сможешь немного поспать до подъема. На ближайшей кровати кто-то заворочился, и из-под одеяла в ы с у н у л а с ь рука, большая, мужская. Раздевайся и ложись, торопила меня Медея. Я замотала головой. Нет, я не смогу спать в комнате, где есть минимум один парень, который спит без рубашки. Значит, то, о чем говорил отец, правда. Девушки и юноши спят в одном дармитории, а между кроватями нет даже полотняных перегородок. Троллье влияние. Магия пришла от не людей, и им чужды правила приличного общества. Они не делают различий между мужчинами и женщинами. Видя мое замешательство, Медея уже готовилась выйти из себя, но позади раздались шаги и какое-то странное шуршание. В спальню втащили ту самую девушку, которую я видела в купальне. Она была голой и без сознания, на ребрах кровоподтеки. Сразу же бросилось в глаза, насколько безобразно обошлись с ее волосами. Мне грех жаловаться, а вот ее обалванили так, что голова стала похожа на одуванчик. Девушку. свалили на свободную кровать. Несчастная застонала, Алиса швырнула на полком одежды такую же рубаху, мантию и штаны, как были одеты на мне. Маги молча вышли, Медея последовала за ними, оставив меня самой устраиваться. На несколько мгновений река затихла, прекратив свой бег, потом мощный всплеск, это закрылся проход к островку, снова мерный шум стремнины. Я бросилась к девушке. Сорвала с соседней свободной кровати одеяла и укрыла ее. п е т ь простонала она. Я огляделась. В спальне стояла подозрительная тишина, похоже, некоторые проснулись и прислушивались к происходящему. Сейчас, потерпи, сказала я девушке, я найду кружку. Вода в кувшине, вон там. Из реки лучше не набирать. Скрипнула кровать и на ней села худенькая рыжая девочка. Крепко же они ее отделали. На нас зашикали, зашипели. у г о м о н и т е с ь дайте поспать, проворчал кто-то. Стараясь не шуметь, я прошла в угол комнаты и там действительно обнаружила глиняный кувшин с к р у ж к о й Рыжая помогла поддержать голову бедняжке. Вот так общими усилиями мы смогли ее напоить. Остатками воды я смочила п о л о т е н ц е и положила компресс на лоб. Девушка снова застонала. Рыжая потёрла ладони, согревая, и положила их поверх одеяла и принялась очень медленно водить. Иногда она делала р е з к о е д в и ж е н и е словно встряхивала приставшую грязь. Я повнимательнее вгляделась в г л я д е л а с ь в её лицо и поняла, что первое впечатление относительно её возраста было обманчивым. В заблуждение вводило худоба до прозрачности и лицо сердечком. Меня зовут Саманта, сказала рыжая и снова потёрла ладони. Я Мальта. Саманта тяжело вздохнула. Нет, моих сил не хватит. Она прошлепала босыми ногами к кровати у окна. Люк, тихо позвала она. Ты спишь, Люк? М -м -м -м -м -м. Тут новенькой плохо. Неровен час загнется. Люк откинул о д е я л о и немедленно выяснил, что спать он предпочитает совершенно обнаженным. Ничуть не стесняя собственной ь с ноготы, он подошел к избитой. Я старательно отводила глаза, мечтая исчезнуть или провалиться. Да, протянул Люк. Надо было раньше меня разбудить. А ты разве не слышал? Алиса так топала, и другие. Тут и м и д е я была. Он положил большие пальцы на в и с к и девушки и закрыл глаза. За что они так с твоей подругой? тихо спросила Саманта. Не знаю. Она не моя подруга. Я ее увидела в у м ы в а л ь н е ее туда притащили, она укусила одного из магов и кричала на них. Саманта кивнула. А сама чего сделала, что тебя на небо определили? Я пожала плечами. Захария так распорядился. Саманта присвистнула. Сам л и с Занятненько. А я вот. Рассказать она не успела, Люк открыл глаза. Я тут человека спасаю. Мне нужно сосредоточиться. Саманта приложила палец к губам. Мы сидели и ждали, когда он закончит свое колдовство. Я старалась не обращать внимания на н о г о т у Люка и поэтому старательно изучала его лицо. У него была явная примесь троллей крови. Чуть заостренные уши, кожа сероватым оттенком, глаза м и н д а л е в и д н о й формы и высокие скулы. А еще нос крючком, коротко о стриженые н ёжик русых волос. Я старалась не слишком откровенно его рассматривать, получалось плохо. Мне не приходилось видеть троллей, но я всегда думала, что они уродливы. Обычно их изображали на картинках с перекошенными от ярости лицами, с горящим и безумием глазами. Они разрывали на части детей и пили кровь у благородных бледных рыцарей. Но их неизменно теснили королевские войска. Однако Люк не был страшным, явно способен на милосердие и вполне человеческие поступки. Не знаю, сколько времени прошло, но за окнами, забранными толстыми решетками, стало почти светло. Все, сказал Люк, выпуская голову д е в у ш к и Она вне опасности. п р о с п и т сутки и будет как новенькая. Он неторопливо подошел к своей кровати и принялся одеваться. У него очень сильный дар к целительству, сказала Саманта. Уши заложило от пронзительного в о я т р у б ы Сигнал к подъему, объяснили мне. Под одеялами заворочались, зашевелились, з а ё р з а л и Проклятие какое! Кто-нибудь заткните эту штуковину! Обитатели неба принялись нехотя подниматься и одеваться. Оказалось, что в комнате шесть парней. Люк был самым старшим. Помимо Саманты оказалось еще две девушки. Кого это к нам подселили? парень с соломенного цвета волосами и красными по-крестьянски грубыми руками подошел ко мне и смерил заинтересованным взглядом. Это Мальта, представила меня Саманта. Имя второй не знаем. Она пока не может говорить. А это Корин. Меня, когда брали тоже, не церемонились, сказал он, кивая на кровать. Саманта улыбнулась. Корин убил мага, который за ним пришел. Его за это сюда поместили. Но он делает успехи, возможно, скоро его выпустят. Я не успела осмыслить столь пугающую информацию об убийстве Асаманта, продолжила по очереди представлять всех собравшихся. У ф р е д е р и к и она кивнула на девушку с большими голубыми глазами, мама ведьма. Она ей помогала в колдовстве. Фреду забрали на ярмарке, где она чаровала любовные амулеты, но ее главный талант отражающие чары. Та, которую звали Фредерика, улыбнулась и вставила. Вот маги удивились, когда поняли, что они работают. Фреда уже неделю на небе. К нам подошла еще одна девушка. Она где-то раздобыла шарф и повязала им голову, скрывая неровно обрезанные волосы. Диана, представилась она. И чтобы обо мне не н а п л е л а Сэм, не верь. Все гораздо, гораздо хуже. Она поспешила в умывальню, а Сэм поделилась: Ди чуть не сбежала к троллям. Она вообще хорошо ладит с туманом, хотя тролль у нас тут один, Люк. Но ты и сама должна была заметить. Она ткнула меня локтем под ребра и засмеялась. Я все слышал, сказал Люк. Это на две трети правда. Он обнажил в улыбке клыки. Возьми свое одеяло и заправь постель, сказал он, кивая на спящую девушку. А то проверяющие разорутся. Люк легко поднял свою пациентку на руки. Правило. Вот что удручает, сказала Саманта. Край одеяла должен быть уложен треугольником, мать его. Они считают, что чем больше правил, тем скорее мы станем приличными магами. А вы кто? спросила я и немедленно получил а ответ на свой вопрос. Построились отбросы, тролли отродье. Сегодня новый день, чтобы стать лучше. В проеме с т о я л еще н е и з в е с т н ы й мне м а к и длинноносой Алиса. Они взирали на нас, как люди обычно смотрят на крыс, что сноют по кухне. Стой рядом со своей кроватью и молчи, сказала Саманта. Маги прошлись по дармиторию. Неряхи и бездельники! Ну и свинарник вы здесь развели! Они остановились рядом с кроватью, на которой лежала избитая вчера девушка, но ничего не сказали и двинулись дальше. На меня они не обратили внимания. Двигались как хищники, в ы с м а т р и в а ю щ и е добычу. Жертвой выбрали еще незнакомого мне паренька. щ у п л ы й и н и з к о р о с л ы й он стоял сутулившись и время от времени бросал затравленный взгляд из-под л о б ь я А, Джонатан, сказала Алиса и б е з ж а л о с т н й р у к о й сбросила все с его постели. Только взгляни, какой беспорядок ты устроил. Мак покачал головой. Немедленно убрать, гаркнул он грубым голосом. Парнишка торопливо принялся заправлять кровать. наступившей тишине были слышны шорох простыней да излишне громкое сопение Джонатана хватит копаться Люк построй это стадо и веди завтракать по честному Люку не пришлось ничего делать стадо было маленькое и все довольно бодры разбились на пары дико было видеть парней и девушек в одинаковой одежде но я быстро справилась с собой потому что остальные вели себя довольно свободно мы с с а м а н т о й оказались в середине колонны маги замыкали наше маленькое шествие Я замедлила шаг, потому что река, что бушевала ночью, исчезла. Они напоминал мокрый пол, выложенный черными и белыми квадратами. Но как они ставят заслон только ночи? ь п о д с к а з а л а с э М. Иначе им все время приходится колдовать, а это напрягает наставников. Стоило нам выйти в коридор, как неизвестно откуда появилась к о р г а госпожа Нокс. Она бодро трусила сбоку и засыпала магов н а д з и р а т е л е й вопросами. Алиса. Алиса, шепелявела она. А что сегодня дадут? Магичка сначала отмалчивалась, но госпожа Нокс была настойчива. Ну ты же знаешь. Положили в кашу масло или как? Старуха занервничала. Голова дернулась в сторону. Или украли, утащили себе домой маслото. Заткнись, огрызнулся Мак. Прочем, не злобно, а скорее для порядка. Мне показалось, что они немного побаиваются госпожи Нокс. Кто она? – тихо спросила Саманту. Сэм бросила взгляд через плечо и удостоверившись, что Карга потоком своих вопросов поглотила все внимание магов, начала торопливо рассказывать. Сама сюда явилась. Никто не знает, где скрывалась и что делала до этого. Пришла, постучалась в замок и говорит, мол, я колдунья, так что принимайте меня в маги. И что у вас сегодня на обед? е й вынесли кусок хлеба и велели убираться туда, откуда пришла. Думали, просто старуха помешалась, да хочет. Где-то пригреться, но она дала Жару, показала им настоящую магию, опасную. На небо ее определили, потому что сами боятся. Говорят, если посадить ее в темницу, что находится во дворце Айль, то она разрушит резиденцию верховного мага до основания. Саманта, а что такое это небо? Эй, вы там, хватит болтать. Магию все-таки заметили, и мы с Самантой замолчали на время.